Глава пятьдесят пятая. Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась. Прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом. «Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность», — подумалось ей. «Знать впереди миллионы минут, миллионы вечностей». Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну 137,5 метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга. «Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль, слушайте, слушайте, слушайте!» «Да слушаю я, успокойся!» – прошептала Зоя. «Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня, в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос. Волну посылайте той же длины, как обычно. Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от 10 градусов восточной долготы 40 градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке». «Дела блестящие. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы, безоблачный путь». Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы. «Надоело. Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее». Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое. Пойдет на какое угодно преступление, в конце концов, только бы позволило ему каждый день хрипеть микрофон. Будьте спокойны, счастливы, безоблачный путь.